Основы алгебры. Считается, что Элины заимствовали первые сведения по алгебре у вавилонян. Греческий философ-неоплатоник Прокол отмечал в своем сочинении. Согласно большинству мнений, геометрия была впервые открыта в Египте, и имела свое происхождение в измерении площадей. Воздействие традиции вавилонской алгебры на математику Древней Греции и алгебраическую школу страны ислама подчеркивается в истории математики. Создание основ математики в том виде, к которому мы привыкли при изучении этой науки в школе, выпало на долю греков и относится к VI-V векам до нашей эры. Античная наука достигла вершины в работах Евклида, Архимеда, Аполлония. Новый подъем античной математики в III веке нашей эры связан с творчеством великого математика Диофанта. Его основной труд — арифметика. К сожалению, лишь шесть книг из 13 книг дошли до нашего времени. Диафант сумел возродить и развить числовую алгебру вавилонян, освободив ее от геометрических построений, которыми пользовались греки. У Диафанта впервые появляется буквенная символика. Он вел обозначения – неизвестной, квадрата, куба, четвертой, пятой, и шестой степени, а также первой шести отрицательных степеней. В истории математики это отмечено особо. Книга Диафанта свидетельствует о наличии у него буквенной символики. Значение этого шага огромно. Только на такой основе могло быть создано буквенное исчисление, развит формульный аппарат, позволяющий часть наших мыслительных операций заменить механическими преобразованиями. Однако диафант, видимо, не нашел в этом деле последователей ни в его эпоху. Немного позднее. Лишь с конца 15 века в Европе началась интенсивная разработка алгебраической символики а завершении создания буквенного исчисления произошло только в конце XVI – начале 17 века в трудах Виета и Декарта. Диафант пишет Никифоровский, сформулировал правила алгебраических операций со степенями неизвестной соответствующие нашему умножению и делению степеней с натуральными показателями, и правила знаков при умножении. Это дало возможность компактно записывать многочлены, производить умножение их оперировать с уравнениями. Он указал также правила переноса отрицательных членов уравнений в другую часть его с обратными знаками, взаимного уничтожения одинаковых членов в обеих частях уравнения. Начиная с V века, центр математической культуры постепенно перемещается на восток, к индусам и арабам. Математика индусов была числовой. Она отмечена стремлением достичь строгости элинов в доказательствах и обосновании геометрии, с чертежами. Основное достижение индусов состоит в том, что они ввели в обращение цифры, называемые нами арабскими, и позиционную систему записи чисел. Обнаружили двойственность корней квадратного уравнения, двузначность квадратного корня ввели отрицательные числа. Первое известное нам применение десятичной позиционной системы относится к 595 году. Сохранилась плита, на которой число лет 346 записано в такой системе. Наиболее известными математиками Индии были Ариабхата, прозванный первым около 500 года, и Брахмагупта, около 625 года. Индусы рассматривали числа без относительной геометрии. Они распространяли правила действия над рациональными числами на числа рациональные, производя над ними непосредственные выкладки. Еще одно достижение индусов в совершенствовании алгебраической символики состоит в том, что они ввели обозначение нескольких различных неизвестных их степеней. Как у Диафанта, они были, по сути дела, сокращениями слов. Вслед за индийскими математиками пользоваться правилом положения стали математики Ближнего и Среднего Востока. Особую роль в истории развития алгебры в первой половине века сыграл трактат аль хорезми на арабском языке под названием книга восстановления и противопоставлении. На арабском языке Кита Пальджебр Вальму Камбала Позднее при переводе на латинский язык арабское название трактата было сохранено. В течение времени алгебр сократили до алгебры. В трактате решения уравнений рассматриваются уже не в связи с арифметикой, а как самостоятельный раздел математики. Арабский математик показывает, что в алгебре применяются неизвестные и квадраты и свободный член уравнений. Аль-Хорезми назвал неизвестный корнем. При решении различных видов уравнений аль предлагает переносить отрицательные члены уравнений из одной части в другую, называя это восстановлением. вычитание равных членов из обеих частей уравнения, при этом он называет противопоставление, воля В своем трактате аль отмечает Александр Свечников, рассматривает неизвестное число как величину особого рода, вводит термин «корень», свободный член называет «дирхем», так в то время называли денежную единицу». Он распределяет уравнения по видам, разъясняет, как применять правила исполнения и противопоставления, формулирует правила решения уравнений различных видов. В Аль-Харизме все математические выражения и все выкладки записаны словами. Вот почему алгебру того времени и более поздних времен называли риторической, то есть словесной. В период работы над алгебраическим трактатом Аль-Харизме уже знала числовой алгебра Вавилона и других стран Востока. Он был знаком с геометрической алгеброй греков и достижениями индийских астрономов-математиков. Альхарезми выделил алгебраический материал в особый раздел математики и освободил его от геометрического толкования, хотя в некоторых случаях пользовался геометрическими доказательствами. Алгебраический труд Альхарезми стал образцом, который изучали и которому подражали многие математики более позднего времени. Последующие алгебраические сочинения и учебники по своему характеру стали приближаться к современным. Алгебраический трактат Аль-Хорезми послужил началом создания науки алгебры. Он был в числе первых сочинений по математике, переведенных на латинский язык. В то время в Европе все научные труды писали и печатали на латинском языке. При решении задачи главное – осмысление содержания задачи, способность выразить его на языке алгебры. Проще говоря, записать условия задачи посредством символов, математических знаков. Диафант, как уже говорилось, дал понятие об алгебраическом уравнении, записанном символами, однако очень далеким от современных. Первым стал обозначать буквами не только неизвестные, но и данные величины Франсуа Виэт. Тем самым ему удалось внедрить в науку великую мысль о возможности выполнять алгебраические преобразования над символами, то есть ввести понятие математической формулы. Этим он внес решающий вклад в создание буквенной алгебры, чем завершил развитие математики эпохи Возрождения – и подготовил почву для появления результатов фирма Карта Ньютона. Франсуа Виет родился на юге Франции в небольшом городке Фонтене ле конт Отец Виета был прокурором. По традиции сын выбрал профессию отца и стал юристом, окончив университет в Пуату. В 1560 году 20-летний адвокат начал свою карьеру в родном городе, но через три года перешел на службу в знатную гугенотскую семью де Портене. Он стал секретарем хозяина дома и учителем его дочери, двенадцатилетней Екатерины. Именно преподавание пробудило в молодом юристе интерес к математике. В 1671 году Виет перешел на государственную службу, став советником парламента, а затем советником короля Франции Генриха III. В 1580 году Генрих III назначил Виета на важный государственный пост рикетмейстера, который давал право контролировать от имени короля выполнение распоряжений в стране и приостанавливать приказы крупных феодалов. Находясь на государственной службе, Виет остался ученым. Он прославился тем, что сумел расшифровать код перехваченной переписки короля Испании с его представителями в Нидерландах, благодаря чему король Франции был полностью в курсе действий своих противников. В 1584 году по настоянию Гизов Виета отстранили от должности и выслали из Парижа. Именно на этот период приходится его творчество. Получив неожиданный досуг, ученый поставил своей целью создание всеобъемлющей математики, позволяющей решать любые задачи. У него сложилось убеждение в том, что должна существовать общая, неизвестная еще наука, обнимающая остроумные измышления новейших алгебраистов и глубокие геометрические изыскания древних. Виета изложил программу своих исследований и перечислил трактат, объединенные общим замыслом, написанный на математическом языке новой буквы на алгебры. В в 1591 году знаменитом введении в аналитическое искусство, перечисление шло в том порядке, в каком эти труды должны были сдаваться, чтобы составить единое целое, новое направление в науке. К сожалению, единого целого не получилось. Трактаты публиковались совершенно случайно в совершенно случайном порядке, и многие увидели свет только после смерти Виета. Один из трактатов вообще не найден. Однако главный замысел ученого замечательно удался. Началось преобразование алгебры в мощное математическое исчисление. Само название алгебра Виет в своих трудах заменил словами аналитическое искусство. Он писал в письме к де Портене. Все математики знали, что подал Гибрилл Кабала скрыты несравненные сокровища, но не умели их найти. Задачи, которые они считали наиболее трудными, совершенно легко решаются десятками с помощью нашего искусства. Основу своего подхода Виет называл видовой логистикой. Следуя примеру древних, он четко разграничивал числа, величины и отношения, собрав их в некую систему видов. В эту систему входили, например, переменные, их корни, квадраты, кубы, квадрата, квадраты и так далее а также множество скаляров, которым соответствовали реальные размеры длина, площадь или объем. Для этих видов виет дал специальную символику обозначив их прописными буквами латинского алфавита. Для неизвестных величин применялись гласные буквы, для переменных согласные. Виет показал, что оперируя символами, можно получить результат, который применим к любым соответствующим величинам, то есть решить задачу в общем виде. Это положило начало коренному перелому в развитии алгебры, стало возможным буквенное исчисление. Демонстрируя силу своего метода, ученый привел своих работы в запас формул, которые могли быть использованы для решения конкретных задач. Из знаков действия он использовал плюс и минус, знак радикала и горизонтальную черту для деления. Произведение обозначал словом «ин». Виет первым стал применять скобки, которые, правда, у него имели вид не скобок, а черты над многочленом. Но многие знаки, введенные до него, он и не использовал. Так, квадрат, куб и так далее обозначал словами или первыми буквами слов. Символика Виета позволила решать конкретные задачи и находить общие закономерности, полностью обосновывая их. Таким образом, алгебра выделилась в самостоятельную ветвь математики, не от геометрии. Это нововведение, особенно применение буквенных коэффициентов, положило начало коренному перелому в развитии алгебры. Только теперь стало возможным алгебраическое исчисление как система формул «как оперативный алгоритм». Символики Виета придерживался впоследствии Пьер Ферма. Дальнейшее значительное усовершенствование алгебраической символики предлежит Декарту. Рене Декарт вел для обозначения коэффициентов строчные буквы латинского алфавита. Для обозначения неизвестных он использовал последние буквы того же алфавита. Это нововведение получило широкое распространение в работах математиков и с небольшими изменениями сохранилось до наших дней.